Глава пятая. Центральная Европа. Май шестнадцатая. Я очень долго ничего не записывала в своем дневнике, потому что в Париж приехал мистер Эйсман. А когда мистер Эйсман в Париже, то мы всегда делаем все одно и то же. То есть мы ходим по магазинам, потом едем в театр, потом на Мумар, и вообще, когда всюду бываешь с мистером Эйсманом, то никогда ничего не случается. Я даже французский учить бросила. По-моему, надо предоставить французский язык тем, кто ни на каком другом языке не умеет говорить. Но, в конце концов, мистер Эйсман потерял всякий интерес к тому, чтобы ходить со мной по магазинам. А тут он услыхал, что в Вене ужасно дешево продается пуговичная фабрика, а у мистера Эйсмана пуговичное дело. И подумал, что не дурно бы иметь еще пуговичную фабрику в Вене. поэтому он поехал в Вену, а на прощание сказал мне, что вовсе не будет огорчен, если больше никогда в жизни не увидит рю де ля -Пе. Он заявил еще, что если найдет Вену полезной для моего образования, то пошлет за нами, и мы поедем в Вену, и там чему-нибудь будем учиться. Мистер Эйсман серьезно хочет, чтобы я занималась только своим образованием, а не чем-нибудь другим, особенно магазинами. Сегодня мы получили от него телеграмму. Он хочет, чтобы мы с Дороти взяли Ориент-Экспресс, потому что нам непременно следует посмотреть Центральную Европу. Дороти уверяет, что если мистер Эйсман желает, чтобы мы посмотрели Центральную Европу, то она готова пари держать, что во всей Центральной Европе нет Рю-де-Ля-Пе. И вот мы с Дороти завтра садимся в Ориент-Экспресс. Я нахожу, что для двух молодых американок довольно необыкновенно одним отправляться в вариант экспрессе потому что, кажется, в Центральной Европе говорят на всевозможных языках, которых мы не понимаем, кроме французского. Я надеюсь только, что всегда найдется какой-нибудь джентльмен, готовый всячески помочь двум молодым девушкам, которые путешествуют совсем одни и едут в Центральную Европу, чтобы учиться. Май, 17 Мы в Ориент-Экспрессе. Это значит «Восточный экспресс». Кругом все совершенно необыкновенно. Когда мы с Дороти проснулись и стали глядеть в окно нашего купе, то вид был совсем непривычный. За окнами все шли фермы, возделаны поля, и мы видели множество женщин, которые таскали маленькие охапки сена и складывали их в большие копоты, в то время как мужчины, верно их мужья, сидели за столиками в тени развесистых деревьев и пили пиво. Или же мужья сидели верхом на заборах и курили трубки и смотрели, как женщины работают. Наконец мы с Дороти увидели, как две девушки пашут поле на корове. И Дороти сказала, я начинаю думать, что мы напрасно заехали так далеко от Америки, потому что мне сдается, что центральная Европа для нас, женщин, не подходит. Тут мы обе даже расстроились, и я пришла в подавленное настроение. если мистер эйсман желает чтобы мы американки этому здесь учились то ясно что это не может не подействовать на настроение угнетающе так что мне даже не хочется знакомиться ни с какими джентльменами которые родились и воспитывались в центральной европе положительно чем больше я путешествую и чем больше я вижу разных иностранных джентльменов тем больше я начинаю ценить американцев я решила одеться пойти в вагон-ресторан и найти там какого-нибудь американца, чтобы поболтать с ним и рассеять своё подавленное настроение. Общество Дороти меня только ещё хуже расстраивает, потому что она дразнит меня, что я окончу дни свои где-нибудь на ферме в Центральной Европе и буду пахать на коровах. Шутки Дороти всегда очень неблаговоспитаны, и я думаю, что гораздо лучше почувствую себя, если пойду одна в вагон-ресторан и хорошенько позавтракаю. Как и получилось. Я пошла в вагон-ресторан и встретила там очень интересного американца. Это было прямо замечательное совпадение. Дело в том, что мы все американки без конца слышали о знаменитом Генри Споффорде. А это и оказался сам Генри Споффорд из знаменитой семьи Споффордов, очень старинного рода и очень богатого. Мистер Спофорд. принадлежит к одному из самых известных в Нью-Йорке семейств. Только он не похож на других богатых джентльменов, потому что все время работает для общественного блага. Это тот самый джентльмен, портреты которого постоянно помещаются во всех газетах и который занимается тем, что всегда критикует разные пьесы, вредные для общественной нравственности. Мы все хорошо помним, как он приехал в риц и там встретился со своим приятелем, завтракавшим с Пегги Гопкинс Джойс. И когда тот хотел познакомить ее с мистером Спофордом, мистер Спофорд повернулся и вышел из зала, потому что мистер Спофорд знаменитый пресвитерианец. А пресвитерианцу нельзя даже быть знакомым с Пегги Гопкинс Джойс. Я нахожу, что для такого молодого человека, как мистер Спофорд, очень необычно быть пресвитерианцем, потому что обыкновенно джентльмены в 35 лет занимаются чем-нибудь совсем другим. И вот, когда я увидела, что передо мной никто иной, как сам знаменитый мистер Спофорд, я прямо даже взволновалась. До сих пор мы все, и я, и мои приятельницы, безрезультатно старались хоть каким-нибудь образом допознакомиться да с Генри Споффордом. И вдруг мы очутились с ним в одном поезде и в одном вагоне, где-то в Центральной Европе, как среди пустыни. Тут я подумала, как будет экстраординарно, если такая женщина, как я, завяжет дружбу с таким джентльменом, как мистер Спофорд, который и глядеть-то на женщин не хочет, если они не похожи на пресвятырианок. А я должна признаться, что в нашей семье в роки, очень мало было пресвитерианского. Я решила сесть за его столик. Потом мне пришлось спросить его насчет денег. потому что в Центральной Европе в деньгах совсем уж нет никакого смысла. Хуже, чем в тех франках, которые в ходу в Париже. Тут деньги называются кроны, их нужно ужасно много. Маленькая коробка папирос стоит пятьдесят тысяч крон. А Дороти говорит, что будь еще в папиросах настоящий табак, то за коробку пришлось бы заплатить столько, что у нас не хватило бы сил поднять на прилавок мешок с кронами. Сегодня утром, когда Кёльнер принес нам бутылку шампанского, Мы прямо не знали, сколько ему дать на чай. Дороти посоветовала сделать так, чтобы я вынула бумажку, которая называется миллион крон, а она тоже будет держать наготове такую же бумажку, на которой написано миллион крон. И сначала я ему дам свой миллион, и если он скорчит очень уж недовольную гримасу, то она даст ему свой. Но когда мы заплатили за шампанское и я ему дала свой миллион, Мы не успели опомниться, как он схватил мою руку и начал ее целовать. И стал на колени так, что нам пришлось прямо вытолкать его из купе. Очевидно, миллиона было довольно. Я и рассказала мистеру Спофорду, что мы не знали, сколько дать на чай Кернеру, когда он принес нам бутылку минеральной воды. И прибавила, что всегда стараюсь соблюдать экономию, так как, по-моему, цент сэкономленный, цент заработанный. Это вышло совсем необыкновенно. потому что мистер Спофорд сказал мне, что это и его любимая пословица. После этого мы с ним разговорились, и я ему сказала, что путешествую с целью получения образования, и при этом рассказала ему, что со мною молодая девушка, которую я стараюсь перевоспитать, и думаю, что если она начнет стремиться к образованию, то это поможет ей перевоспитать себя». потому что, в конце концов, мистеру Спофорду придется встретиться с Дороти рано или поздно, и он будет удивляться, что общего может иметь такая благовоспитанная молодая девушка, как я, с такой особой, как Дороти. Мистер Спофорд был очень заинтересован, потому что он сам ужасно любит всех перевоспитывать и все подвергать строгой цензуре. Но он для того и в Европу поехал, чтобы своими глазами увидеть все то, на что обыкновенно... Ездят смотреть американцы, тогда как им бы следовало не на это смотреть, а ходить по музеям. И если это единственное, что интересует нас, американцев, в Европе, то нам незачем туда ездить, потому что это все и в Америке есть. Мистер Спофорд все свое время тратит на то, чтобы хорошенько изучить все, что портит общественную нравственность. Но нравственности мистера Спофорда это все не портит. Я положительно нахожу, что иметь такую высокую нравственность замечательно. Я сказала мистеру Спофорду, что я лично нахожу, что современная цивилизация совсем не то, что нам нужно, и что ее следовало бы чем-нибудь заменить. Тогда мистер Споффорд попросил разрешения прийти после завтрака к нам в купе, чтобы обо всем этом хорошенько побеседовать. Если только он не понадобится своей матери. Оказывается, мать мистера Споффорда всегда ездит с ним и он ничего никогда не делает не сказав раньше своей матери и не спросив у нее разрешения из за этого по его словам он и не женился потому что его мать находит что современные молодые девушки не таковы чтобы на них мог жениться молодой человек с такими нравственными принципами как мистер спофорд я сказала мистеру спофорду что я совершенно разделяю мнение его матери о современных молодых девушках потому что я сама очень старомодная девушка. Тут меня охватило беспокойство насчет Дороти. Дороти совсем не старомодная девушка. Она того и гляди, возьмет и что-нибудь такое прякнет при мистере Спофорде, что он изумится, что может такая старомодная девушка, как я, делать с такой девушкой, как Дороти. Поэтому я ему сказала, что мне ужасно трудно перевоспитывать Дороти. и что я очень бы хотела, чтобы он с ней познакомился и высказал мне откровенно свое мнение, не трачу ли я только даром время, стараясь перевоспитать такую девушку, как Дороти. Сейчас он пошел к своей матери. Хочу надеяться, что Дороти будет вести себя при мистере Спофорде более воспитанно, чем обыкновенно. Мистер Споффорд только что ушел из нашего купе. Он таки приходил к нам с визитом. Он нам все рассказал про свою мать. Я была этим очень заинтересована. Я чувствую, что если мы с мистером Споффордом подружимся, то ведь он из тех джентльменов, которые непременно хотят вас знакомить со своими матерями. А если заранее знаешь, какого сорта мать вашего знакомого джентльмена, то потом легче с ней разговаривать, когда придется встретиться. Такой девушке, как я, каждую минуту грозит знакомство с матерями джентльменов. Но такая неблаговоспитанная девушка, как Дороти, конечно, не из тех, с какими знакомится матери джентльменов. А мистер Спофорд рассказал, что ему приходится очень много заботиться о своей матери, потому что, оказывается, у матери мистера Спофорда небольшое слабоумие. Дело в том, что его мать происходит из такого старинного аристократического рода, что ее даже пришлось, когда она была совсем маленькой девочкой, отдать в школу, устроенную специально для детей из очень старинных аристократических семей, где их учат так, чтобы не утруждать их мозги. Ей до сих пор запрещено утруждать мозги, поэтому с ней ездит всюду молодая особа, которую называют ее компаньонкой, по фамилии Мисс Чапман. В обязанности Мисс Чапман ей все объяснять, иначе как бы она могла знать, что такое такая новая вещь, как радио? например. Не будь тут мисс Чапман, чтобы ей все объяснить. Тут Дороти воскликнула. Какую ответственность на себя взвалила эта бедная девушка? Но ну, представьте себе, что она ей объяснит, что радио — это такая печка. Тогда в один прекрасный день она положит туда бумаги да подожжет его. Мистер Спофорт сказал, что мисс Чапман никогда не сделает такой ошибки. Мисс Чапман... Происходит сама из очень старинной аристократической семьи, и она очень умная. А Дороти сказала, «Ну, если она действительно такая умная, то держу пари, что в ее аристократическую семью когда-нибудь хаживал какой-нибудь разносчик, которому не следовало очень доверять». После этого мы с мистером Спофордом перестали обращать внимание на Дороти. Она совершенно не умеет поддерживать разговоры. «Мы с мистером Споффордом...» начали разговаривать о вопросах морали и нравственности и мистер спофорд сказал что думает что будущее всецело в руках мистера бланка прокурора республики того самого знаменитого прокурора республики который закрывает все места в нью йорке где только продается вино мистер спофорд рассказал что несколько месяцев тому назад когда мистер бланк решил добиться должности прокурора республики он вылил у себя водосточную канаву На тысячу долларов вина. И мистер Бланк всем рекомендует поступать точно так же. На это Дороти сказала. Хорошо ему было выливать на тысячу долларов вина в раковину. Он за это, по крайней мере, получил на миллион долларов известности. И при этом хорошее место. А если мы выльем вино в раковину, то что мы за это получим? Но мистер Спофорд слишком умный джентльмен, чтобы отвечать на такие глупые вопросы. Он бросил на Дороти взгляд, полный достоинства, и сказал, что ему пора идти к матушке. А я очень рассердилась на Дороти. Я вышла за мистером Спофордом в коридор и спросила его, не думает ли он, что я даром трачу время, перевоспитывая такую девушку, как Дороти. Именно это мистер Спофорд и думает. Ему кажется, что для такой девушки, как Дороти, нет ничего святого. Тут я сказала мистеру Спофорду, что я потратила уже столько времени на Дороти, что если мне не удастся ее перевоспитать, то это разобьет мое сердце. И у меня на глазах выступили слезы. Мистер Спофорд отнесся ко мне с большим сочувствием. Когда он увидел, что у меня нет платка, он взял собственный платок и вытер мне глаза. Он обещал, что всячески постарается помочь мне с Дороти и заставит ее направиться на более возвышенные мысли. А потом он сказал, что, по его мнению, нам следовало бы остановиться в городе, называемом Мюнник, который полон всякого искусства, называемого в Мьюнике кунст, что это будет очень полезно для нашего образования. Он прибавил, что сам с нами сойдет с поезда в Мьюнике, а матушку может отправить вместе с мисс Чапман прямо в Вену, потому что его матушке все равно все города кажутся одинаковыми. Так что мы решили, что сойдем с поезда в Мюннике. А мистеру Эйсману я могу послать телеграмму, когда никто не будет смотреть, потому что я серьезно думаю, что про мистера Эйсмана мне мистеру Спофорду говорить не следует. У мистера Спофорда одна вера, а у мистера Эйсмана совсем другая. А когда у двух джентльменов такие разные веры, то у них очень мало конгениального. Я просто протелеграфирую мистеру Эйсману, что мы с Дороти решили остановиться в Мьюнике, и посмотреть на всякое искусство. Я вернулась в купе и сказала Дороти, чтобы в следующий раз, если ей будет нечего особенного сказать, то чтобы она и не говорила, и не мешала мне. Потому что, хотя мистер Спофорд старинного аристократического рода и пресвитерианец, со мной-то он все-таки может подружиться, и нам есть о чем разговаривать. Я заметила, что мистер Спофорд очень любит много говорить о себе. Я сказала Дороти, что это доказательство того, что он, в конце концов, совершенно такой же, как все другие мужчины. Но Дороти возразила, что для нее этого доказательства мало. И прибавила, что, по ее мнению, я, может быть, и подружусь с мистером Споффордом, и особенно с его матерью, с которой, как ей кажется, у меня очень много общего, но что если я когда-нибудь напорюсь на мисс Чапман, то тут я потерплю крах». Она видела мисс Чапман в вагоне-ресторане за завтраком и говорит, что мисс Чапман особый из тех, которые ходят в мужском костюме и галстуке, даже когда не ездят верхом. Дороти говорит, что джентльмену с такими мозгами, как у мистера Спофорда, только и остается для препровождения времени опускать монетки в пианино-автомат. Но я даже не удостаиваю отвечать на такие разговоры. Однако нам пора собирать вещи. чтобы сойти с поезда в Мюннике, чтобы осмотреть там весь мюннинский кунст. Май девятнадцатая. Вчера мистер Спофорд, Дороти и я сошли с поезда в Мюннике, чтобы осмотреть там весь кунст. Но он называется Мьюником только пока вы в поезде, потому что как только вы сходите с поезда, он делается Мюнхеном. Сразу видно, что Мюнхен полон кунста. Если даже этого раньше не знать, в Мюнхене везде и на всем видишь слово «кунст», написанное огромными черными буквами. И без «кунста» тут не обходится ни одна скамеечка чистильщика сапог. Мистер Спофорд сказал, что мы непременно должны пойти в Мюнхене в театр, потому что даже театры в Мюнхене полны «кунста». Мы посмотрели афиши всех театров, при помощи очень интеллектуального конторщика отеля, который положительно э, все их понимал и мог нам рассказать, что там написано, потому что для нас это была китайская грамота. Оказывается, в Мюнхене тоже ставят кей-ки. И я предложила, пойдем посмотрим кей-ки, потому что мы видели в кики Леонору Уллерих в Нью-Йорке, и значит поймем, в чем там дело, даже если это будет не на английском языке. Мы отправились в Кунст театр Мюнхен положительно переполнен немцами, и фойе Кунст театра было битком набито немцами. Все они стоят в фойе и перед каждым актом пьют пиво и поедают массу бермудского лука и колбасы с чесноком, и крутых яиц, и опять пьют пиво. Я спросила мистера Споффорда, как он думает, не попали ли мы случайно не в тот театр? Очень уж плохо пахло в фойе. Когда запах пива становится затхлым, то всегда пахнет очень плохо. Но мистер Спофорд полагает, что в фойе Кунсттеатра пахнет не хуже, чем во всех других местах в Мюнхене. Тут Дороти заявила. «Говорите, что хотите, насчет того, что немцы полны кунстом. На самом деле они полны пивом и колбасой». Мы вошли в зал Кунсттеатра. В театральном зале пахнет уж не так сильно, как в фойе. Внутри конст театр украшен чем-то вроде телячьих рубцов, если бы их расклеить по стенам и позолотить. Только позолота плохо видна, потому что на ней масса пыли. Дороти посмотрела кругом и объявила, что если это кунст, то у нас, в Нью-Джерси, найдется чем ему тереть нос. Начали играть кики, но, очевидно, это не та же самая пьеса, что в Америке. потому что тут как будто бы дело шло о целом семействе очень толстых немцев и немок, которые все время старались не наступать друг другу на ноги. А когда на сцене сразу два или три толстых немца, им ужасно трудно не наступать друг другу на ноги. Дороти, конечно, разговорилась с молодым джентльменом, очевидно, немцем, который сидел позади нее. Ей показалось, что он аплодировал, но на самом деле... Это он разбивал крутое яйцо об спинку ее кресла. Он говорил по-английски с акцентом, наверное, немецким. Дороти спросила его, а вышла ли Кики уже на сцену. А он сказал, нет еще, но ее играет красавица, немецкая актриса из Берлина, и мы ее сразу узнаем, как только она выйдет, даже если мы ничего не понимаем. В конце концов, она вышла. То есть мы догадались, что это она, потому что немецкий джентльмен, с которым Дороти познакомилась, ткнул Дороти бутербродом с колбасой. Мы взглянули на нее, и Дороти сказала, «Если у Шуманхайнка еще жива бабушка, то это ее мы откопали в Мюнхене. И мы решили больше не смотреть Кики, потому что, по мнению Дороти, прежде чем рисковать нашей жизнью, и оставаться смотреть, как Кики будет играть знаменитую сцену, когда она падает в обморок в последнем акте, нам следует узнать, в каком состоянии фундамент здания. И если фундамент здания такой же затхлый, как запах пива, то неизбежно произойдет катастрофа, когда Кики свалится на пол. Даже мистер Спофорд был обескуражен. Но, в общем, он был очень рад. Он сказал, что он на все сто процентов американец, и что так им немцам и надо, за то, что они... начали такую войну с нами, американцами. Май 20. Сегодня мистер Споффорд хочет меня повезти осмотреть все музеи в Мюнхене, полные кунста, которые мне непременно надо видеть. Но Дороти заявила, что прошлым вечером она искупила все свои грехи и что теперь она начнет новую жизнь и поедет со своим немецким знакомым в одно место, которое называется Хофбрау. Это на самом деле самая большая пивная в мире. Причем Дороти сказала, что я могу искать Дива, а с нее довольно пиво. Дороти совершенно исключительно неблаговоспитанна. Май, двадцать первое. И вот мы опять сидим в поезде и все едем в Вену. Вчера мы с мистером Спофортом провели весь день, осматривая Мюнхенские музеи. но об этом я ни вспоминать, ни думать не хочу. Когда со мной случается что-нибудь ужасное, я всегда стараюсь не только не думать об этом, но определенно утверждаю, что ничего этого никогда не было, даже если у меня подошвы горят, как вот сейчас. Дороти тоже провела очень трудный день в Мюнхене. Ее знакомый, немецкий джентльмен, которого зовут Рудольф, приехал за ней в одиннадцать часов отвезти ее завтракать. Дороти сказала ему, что она только что напилась кофе. А он возразил ей, что он тоже уже пил кофе и завтракал. Но теперь уже время для второго завтрака. И вот он повез Дороти в Хофбрау, где все едят сосиски и бретцели и пьют пиво в одиннадцать часов утра. Когда они съели свои сосиски и выпили пиво, он решил повезти ее покататься. Но не успели они проехать нескольких кварталов, как уже настало время для ланча. За ланчем они много чего ели, а потом он купил ей огромную коробку шоколадных конфет с ликером и повез ее на машине в театр. Но после первого акта Рудольф проголодался, и им пришлось пойти в фойе и есть там сэндвичи и пить пиво. Дороти пьеса не очень понравилась, и после второго акта Рудольф сказал, что они могут уехать из театра, потому что все равно пора пить чай. После чая Рудольф пригласил ее обедать. И Дороти была слишком потрясена, чтобы сказать «нет». А после обеда они поехали в какой-то сад пить пиво с бретцелями. Но в конце концов Дороти стала не по себе, и она попросила его отвезти ее в отель. И Рудольф сказал, что он к ее услугам, только сначала надо бы слегка поужинать. Так что сегодня Дороти в таком же подавленном настроении, как я. Однако и я, несмотря на все мое хорошее воспитание, начинаю чувствовать себя... очень обескураженный, когда думаю о нашем пребывании в Вене. Дело в том, что в Вене мистер Эйсман. Я не представляю себе, как я смогу проводить много времени с мистером Споффордом и устроить так, чтобы они не встречались. Если произойдет знакомство, мистер Спофорд может посчитать подозрительным, почему мистер Эйсман тратит так много денег на мое образование. А Дороти еще все расстраивает меня разговорами про мисс Чапман, и уверяет, что когда мисс Чапман увидит меня с мистером Споффордом, то она сейчас же протелефонирует их домашнему психиатру. Мне только что и остается надеяться, что все устроится к лучшему. Май, 25-е. Пока что действительно все устроилось к лучшему, потому что мистер Эйсман ужасно занят весь день по своим пуговичным делам и сказал мне, чтобы я проводила время как мне угодно и всюду бы ездила с Дороти. Так что мы всюду ездим с мистером Спофордом. А мистеру Спофорду я сказала, что совсем не люблю всяких этих мест, куда ездят по ночам. И предпочитаю рано ложиться спать, чтобы с утра быть готовой всюду ездить с ним. А простившись с ним, я с Дороти и с мистером Эйсманом еду обедать. Потом в театр, потом ужинать в кабаре, которое называется «Красная шапочка». И я держусь, правда, только при помощи шампанского. Так что, если мы будем настороже и не напоримся на мистера Спофорда в каком-нибудь таком злачном месте, где он будет изучать, чего нам, американцам, в Европе смотреть не следует, то все устроится к лучшему. Я должна сказать, что я положила конец посещению музеев с мистером Спофордом, объяснив ему, что я больше люблю природу. А на природу смотрят из экипажа, в парке, и это гораздо легче, потому что, по крайней мере, ноги не болят. Он теперь начинает все чаще говорить, как бы он хотел, чтобы я познакомилась с его матерью. И, кажется, действительно, все устраивается к лучшему. Только по вечерам мне очень трудно ладить с мистером Эйсманом. Он бывает вечером обыкновенно в отвратительном расположении духа, потому что каждый раз, как он хочет назначить какое-нибудь деловое свидание по поводу пуговичных фабрик, оказывается, что как раз в это время все джентльмены в Вене, Привыкли идти в кафе? Или оказывается, что венские джентльмены, с которыми он должен иметь деловую встречу по поводу пуговиц, затеяли пикник, и все надевают коротенькие брюки с голыми коленками, прицепляют павлиний пирог к шляпе и отправляются в Тироль. Так что мистер Эйсман очень обескуражен. Но если кто-нибудь может быть обескуражен, так это я. В конце концов, если вы целую неделю не сомкнули глаз ни на минуту, так вы не можете не чувствовать себя в подавленном настроении. Май, двадцать седьмое. Наконец, я не выдержала. А мистер Споффорд сказал, что, по его мнению, когда такая маленькая девочка, как я, хочет перевоспитать весь мир, то она слишком много на себя берет, особенно если начинает с такого субъекта, как Дороти. Он очень беспокоится за мое здоровье и сказал, что в Вене есть знаменитый доктор, которого зовут профессор Фрейд, и что он может быстро вылечить мои нервы, потому что он не лекарствами лечит болезни, а заговаривает их психоанализом. Вчера он повез меня к профессору Фрейду. Мы с профессором очень долго разговаривали по-английски. Оказывается, что у всех есть вытесненные желания. Это когда вам хочется что-нибудь сделать, а вы этого не делаете. Профессор Фрейд спросил меня, какие я вижу сны. Я ему сказала, что мне никогда не снится никаких снов. Я думаю, что у меня мозг так много работает весь день, что ночью, наверное, ему кроме отдыха ничего не нужно. Профессор Фрейд очень удивился, что встретил девушку, которой никогда не снится никаких снов. Он стал расспрашивать меня про мою жизнь. Я должна сказать, что он очень-очень симпатичен и удивительно, как умеет вызвать на откровенность. И, между прочим, он меня спросил, случалось ли мне очень сильно желать сделать что-нибудь, чего я не делаю. Например, случалось ли мне захотеть сделать что-нибудь очень жестокое, предположим, застрелить кого-нибудь? На это я ответила, что случалось, но что пуля только задела... Мистеру Дженнингсу лёгкая и благополучно прошла насквозь. Тогда профессор вытаращил на меня глаза, долго смотрел и потом воскликнул, что это невозможно. А потом позвал своего ассистента и показал на меня и что-то долго ему рассказывал на венском языке. Его ассистент тоже вытаращил на меня глаза и долго смотрел. Очевидно, они находят, что я замечательный случай. В результате профессор Фрейд сказал, что все, что мне нужно, это начать культивировать вытесненные желания, а главное – хорошенько выспаться. Май, двадцать девятое. Мое положение начинает осложняться. Вчера мистер Спофорд и мистер Эйсман оба очутились в вестибюле отеля «Бристоль», так что пришлось сделать вид, что я их не вижу. Но если легко сделать вид, будто не видишь одного джентльмена, то сделать вид, что не видишь двух – очень трудная задача. Так что непременно должно что-нибудь случиться. Или мне придется признаться, что не всегда все устраивается к лучшему. Сегодня мы с Дороти условились пить чай в четыре часа с графом Сальмом. Только в Вене это называется не пить чай, а ялзен, и пьют не чай, а кофе. Прямо любопытно видеть, как венские джентльмены бросают свои занятия и спешат на Яузен какой-нибудь час спустя после завтрака. Но венские джентльмены вообще, очевидно, с временем не считаются. Кроме того, когда пора идти в кафе, это они все знают. Или, может быть, они не обращают внимания, если ошибутся и попадут туда слишком рано. А мистер Эйсман говорит, что когда приходит время заняться пуговичными делами, то они теряют всякий интерес к разговорам, отчего мистер Эйсман начинает так нервничать, что ему взвыть хочется. Мы отправились к Деймелю, где нас ожидал граф Сальм. Но в то время, как мы начали Яузен с графом Сальмом, вошла мать мистера Спофорда со своей компаньонкой мисс Чапман. И мисс Чапман все время на меня смотрела и что-то говорила матери мистера Спофорда. Наверное, обо мне. Я пришла в нервное состояние. Мне ужасно неприятно было, что нас видели с графом Сальмом. И так немалого труда мне стоило заставить мистера Спофорда поверить, что я стараюсь перевоспитать Дороти. Но если я начну его уверять, что я стараюсь перевоспитать графа Сальма, то он, пожалуй, найдет, что всему есть границы. А мать мистера Спофорда очевидно, глуха. Она все время держит у уха слуховой рожок. Так что я волей-неволей слышала многое из того, что говорила мисс Чапман, хотя хороший тон и не советует подслушивать чужие разговоры. Слышала, как она сказала матери мистера Спофорда, что я — тварь, и что я-то и есть причина того, что ее сын все последнее время совсем забросил ее и неглижирует ей. Мать мистера Спофорда воззрилась на меня и долго глаз с меня не сводила. хотя хороший тон и запрещает пристально смотреть на кого-нибудь. А мисс Чапман все кричала на ухо матери мистера Споффорда и, между прочим, упоминала Вилли Гвинна. Я думаю, что мисс Чапман наводила обо мне справки и как-нибудь узнала ту историю, когда все родные Вилли Гвинна имели со мной очень долгое совещание и за двадцать тысяч долларов уговорили меня не выходить за него замуж. так что я серьезно начинаю желать, чтобы мистер Спофорд представил меня своей матери, прежде чем ей успеют набить голову всякими предрассудками. События так и нагромождаются одно на другое. И я прямо на грани нервного расстройства. А у меня все еще не было времени начать исполнять предписания профессора Фрейда. Я решила сказать сегодня мистеру Эйсману, что хочу рано лечь спать. Таким образом... Я смогу покататься вечером с мистером Споффордом и полюбоваться природой. Может быть, он скажет что-нибудь определенное. Ничто так не воодушевляет джентльменов на определенные поступки, как природа при лунном свете. Май, 30 -е. Мы с мистером Споффордом долго катались вечером в парке. Только на венском языке это называется не парк, а праттер. Праттер прямо божественный. Он очень похож на остров Кеней. Только это настоящий лес, в котором много деревьев, а вместе с тем очень хорошие дороги, чтобы кататься в экипажах и верху. Оказалось, что мисс Чапман действительно обо мне очень много наговорила. Она таки наводила обо мне справки, и меня положительно удивило, как много ей удалось обо мне вызнать. К счастью, она не узнала того, что мистер Эйсман занимается моим образованием. Мне пришлось сказать мистеру Спофорду, что прежде чем я сама себя перевоспитала, я была совсем другая, потому что мир полон мужчин, которые в сущности ничто иное, как волки в овечьей шкуре, пользующиеся беззащитностью молодых девушек. Тут я заплакала и плакала долго. Потом рассказала ему, какой маленькой девочкой я была, когда в первый раз уехала из Литл рока И когда я кончила рассказывать, то у мистера Спофорда были слезы на глазах. Я рассказала ему, что я из очень хорошей семьи, что папа очень интеллигентный и выдающийся человек, и что все всегда считали его очень интеллигентным. Потом я рассказала мистеру Спофорду, что, уезжая из Литл рока я была убеждена, что мужчины не хотят ничего другого, кроме как оберегать молодых девушек и помогать им. А когда я поняла, что вовсе уж не так они хотят нам помогать, было слишком поздно. Тогда мистер Спофорд заплакал и плакал долго. Я продолжала рассказывать ему, как я начала перевоспитывать себя, когда начала читать про него в газетах, а увидев его в Ариент-экспрессе, подумала, что в этом перст судьбы. И еще сказала ему, что, по-моему, молодую девушку только тогда можно по-настоящему перевоспитать, если она раньше была плохо воспитана. а если она сразу так и родилась, благовоспитанной, то она даже не может знать, что такое перевоспитать себя. Тогда мистер Спофорд наклонился и поцеловал меня в лоб, прямо с каким-то благоговением, и сказал, что я ему ужасно напоминаю одну молодую особу, о которой целая статья в Библии, и которую звали Магдалиной. А кто же он такой, чтобы бросить первый камень в такую девушку, как я? Мы катались вокруг всего пратора до поздней ночи. И это было божественно. Луна ярко светила, и мы говорили о вопросах нравственности. А вдалеке все оркестры пратора играли «Мама любит папу». Потому что «Мама любит папу» только что появилась в Вене. И Вена прямо помешалась на «Мама любит папу», хоть для Америки это не новинка. А потом он меня проводил в отеле. Вот так всегда все и устраивается к лучшему. Сегодня утром мистер Споффорд позвонил мне по телефону и сказал, что он хочет познакомить меня со своей матерью. Я сказала ему, что хотела бы позавтракать с его матерью вдвоем, чтобы был настоящий тета тет Поэтому я попросила его привести свою мать к нам в номер. Уж к нам-то в номер. Мисс Чапман не может явиться, чтобы испортить все дело. Он привел свою мать прямо в гостиную нашего номера. А я надела простенькое батистовое платьице, с которого спорола всю отделку, и надела черные кружевные метенки, которые Дороти надевала на сцену в фолье, и туфли без каблуков. А когда он нас знакомил, я ей сделала глубокий реверанс. Я нахожу, что это очень мило, когда молодые девушки делают реверансы. Потом он оставил нас одних, и мы очень хорошо с ней поговорили. Я сказала ей, что я Совсем не люблю современных подростков, потому что сама воспитана по-старомодному. А мать мистера Спофорда сказала, что мисс Чапман слышала, будто я совсем не старомодна. Но я возразила ей, что я гораздо старомоднее мисс Чапман, потому что привыкла чувствовать почтение к старшим. И я никогда бы не посмела ими командовать и говорить им, что они должны делать, как, например, мисс Чапман говорит ей. Потом. Я велела подать завтрак и решила, что ей не повредит немножко шампанского, чтобы повысить настроение. Я спросила ее, любит ли она шампанское. Оказалось, что она очень любит шампанское, но мисс Чапман находит, что ей неприлично пить. Но я ей сказала, что я последовательница христианского вероучения, а мы все, христиане, считаем, что ни в чем нет ни зла, ни вреда, а все во благо. Так какой же может быть вред в маленькой бутылке шампанского? Она, оказывается, никогда не рассматривала этого вопроса с такой точки зрения. И хотя мисс Чапман тоже христианка, но, по мнению мисс Чапман, для питья всего полезнее вода. Затем мы позавтракали, и она пришла в очень хорошее настроение. А я подумала, не велит ли подать еще бутылку шампанского? И сказала ей, что я такая ревностная христианка, что не верю даже, что и в двух бутылках шампанского может быть зло. Мы распили с ней еще бутылку. Она очень заинтересовалась христианством и объявила, что положительно ей эта религия кажется лучшей пресвятерианской. И рассказала мне, что мисс Чапман тоже ей старалась внушить некоторые заповеди христианства, но она не применяла их так широко, как я, и что вообще ее взгляд на христианство гораздо уже, чем мой. А я сказала ей, что, по-моему, мисс Чапман просто-напросто завидует ее наружности. Она согласилась, что это, наверное, так и есть, потому что мисс Чапман всегда заставляет ее носить одни черные шляпы из конского волоса, потому будто бы, что конский волос не так давит на мозги. Тут я обещала, что подарю ей свою шляпу с огромными розами, и достала ей шляпку с розами, но ее голова не влезала. потому что шляпки теперь все делаются очень маленькие, из застриженных волос. Я уж хотела было взять ножницы и обстричь ее, но потом подумала, что, пожалуй, для первого раза это будет слишком. Мать Генри сказала, что за всю ее жизнь я ее первый солнечный луч. И когда Генри пришел, чтобы отвезти ее в ее номер, она не желала уходить. А после того, как он ее отвел к себе, он мне сейчас же позвонил по телефону и был страшно возбужден и сказал что хочет со мной поговорить о чем то очень очень важном. я обещала ему что мы с ним увидимся вечером но теперь мне надо вызвать мистера эйсмана мне пришла в голову одна очень важная вещь которую надо сделать немедленно не откладывая май тридцать мы то есть я Дороти и мистер Эйсман сидят в поезде и едем в место, которое называется Будапешт. С Генри я перед отъездом не повидалась, но оставила ему письмо, сочтя за лучшее, чтобы он все, что хотел мне сказать, написал в письме. Но так как не мог же он писать, когда мы с ним в одном городе и даже в одном отеле, то я и написала ему, что мне пришлось собраться в пять минут и уехать, потому что я будто бы узнала, что у Дороти собирается сделать что-то очень нехорошее. И если я ее не увезу немедленно, все ее перевоспитание, над которым я так трудилась, пойдет прахом. А что он может написать мне в письме, то, что хотел сказать, и адресовать прямо в отель «Ритц» в Будапеште? Я верю старой пословице, что написано пером, того не вырубишь топором. Мистера Эйсмана увести из Вены оказалось очень легко, потому что вчера он отправился на пуговичную фабрику, и оказалось, что там никто и не думает работать. а все празднуют день рождения какого-то святого. Оказывается, здесь каждый раз, как наступает день рождения какого-нибудь святого, все сейчас же бросают работу, чтобы праздновать этот день. А просмотрев их календарь, мистер Эйсман убедился, что каждую неделю, а то и чаще, бывают дни рождения каких-нибудь святых. Поэтому он решил, что хватит с него Америки. Генри не сможет поехать со мной в Будапешт. его мать проходит полный курс лечения у профессора фрейда и оказывается она гораздо более трудный случай чем я профессору фрейду с ней очень трудно приходится потому что она никак не может вспомнить что с ней действительно случилось потому что она никак не может вспомнить что с ней действительно случилось а что было во сне и вот она ему говорит все подряд а ему надо самому разобрать что правда а что ложь конечно когда она ему рассказывает что к ней на пятой авеню пристал очень красивый молодой человек то тут все сразу понятно итак мы скоро опять будем в рице и я должна сказать что это будет очаровательно найти отель риц в самом центре центральной европы июнь первое вчера пришло письмо от генри и там черным по белому написано что и он и его мать никогда не встречали такой девушки, как я. И он просит меня быть его женой. Я взяла это письмо Генри к фотографу и сейчас же велела отпечатать несколько снимков, потому что если бы я могла потерять письмо Генри, то у меня даже не осталось бы никакого воспоминания. Но Дороти советует беречь оригинал. Она находит, что снимки не слишком удачны. Почти немедленно вслед за письмом я получила от Генри телеграмму, что отец его заболел в Нью-Йорке, что они должны немедленно выехать в Нью-Йорк, а его сердце разбито от того, что он не может меня повидать перед отъездом. Генри умоляет ему протелеграфировать срочно мой ответ, чтобы душа его была спокойна, пока он будет ждать меня в Нью-Йорке. И вот я ему послала телеграмму и приняла его предложение. Сегодня я опять получила от него телеграмму. Генри телеграфирует что он и его мать оба счастливы и что его мать видеть больше не может мисс Чапман. Кроме того, Генри телеграфирует, что надеется, что я решу сейчас же возвратиться в Нью-Йорк и часто видеться там с его матерью. Он думает, что Эйдора темнее легче будет перевоспитать в Нью-Йорке, где приняли закон о трезвости и нигде нельзя достать спиртных напитков. Теперь... Нужно мне сесть и хорошенько подумать, и решить, хочу ли я в конце концов выйти замуж за Генри. Конечно, я не так глупа, чтобы выйти замуж за Генри, не обдумав все как следует. Потому что Генри из тех мужчин, которые очень действуют на нервы женщинам. А если у мужчины нет другого занятия, как только действовать на нервы женщинам, то тут надо сознаться, что всему есть пределы. Когда у мужчины есть какое-нибудь дело, у него всегда есть контора, куда он должен каждый день уходить. Но если все его занятие состоит в том, чтобы совать нос в чужие дела, так он только и делает, что ходит взад и вперед в дом и из дома. И женщина совершенно не может распоряжаться своим временем. А тут, если даже Генри не будет дома, то его мать все время будет торчать над душой, потому что ей кажется, что я солнечный луч. И вот передо мной стоит настоящая проблема. И я в большой нерешительности. Может быть, было бы гораздо лучше, если бы Генри раздумал жениться и покинул молодую девушку. Тогда было бы справедливо, чтобы молодая девушка затеяла процесс о нарушении обещания жениться. Но что бы то ни было, я тоже думаю, что нам с Дороти лучше вернуться в Нью-Йорк. Надо устроить так, чтобы мистер Эйсман отправил нас обратно. Мистер Эйсман вряд ли будет что-нибудь... иметь против нашего отъезда. Если он станет раздумывать, я опять отправлюсь с ним по магазинам, а это всегда на него действует. Но по дороге в Нью-Йорк не надо принять то или иное решение. Молодые девушки не могут ничего с этим поделать, но у каждой из них есть идеал. И я иногда начинаю думать о романтических вещах, и вдруг мне начинает казаться, что, может быть, в каком-нибудь уголке мира Есть-таки джентльмен, у которого наружность и манеры графа Сальма, но при этом еще очень много денег. А когда в голове такие романтические идеи, то право очень трудно решить, выходить за Генри замуж или нет.